Запись четвертая. «Для людей Востока все часы в сутках одинаковы», — сказано у Киплинга в Киме применительно к расписанию поездов на индийских железных дорогах. Верность этого замечания я оценил при визите в Нагон Сум, зеленый дворец Богда Гагена, восьмого монгольского первосвященника и живого Будды. Полчаса мы, группа прибывших русских военных советников, дожидались приема. Еще столько же длилась аудиенция, и все это время я слышал вокруг разноголосый звон и бой настенных, настольных и напольных часов. Их дарили Хутухте, буддистскому перерожденцу в просторечии Богдагогену VIII приезжавшие из Пекина цинские чиновники, паломники, сибирские купцы, европейские дипломаты, местные князья. Но с тех пор, как из-за трахома он начал терять зрение, что-то разладилось в механизме придворной жизни, с которым сцеплены были часовые шестерни. Одни часы перестали заводить, другие заводили от случая к случаю и забывали или не считали нужным подвести стрелки. Почти все показывали разное время, поэтому звонили и били по собственному расписанию, не оглядываясь на соседей. Хозяин дворца, восьмой перерожденец тибетского подвижника Таранадхи, в 1911 году стал теократическим владыкой Монголии, таким же, как Лайлама в Тибете. Двое претендовавших на престол ханов-чингизидов внезапно скончались от каких-то загадочных болезней – Началась эра многими возведенного, то есть всенародно якобы избранного монарха. На деле это означало победу узкого клана столичных лам, главным образом тибетцев, как сам живой Будда. Проигравшая княжеская партия затаилась в ожидании того момента, когда на повестку дня встанет неразрешимый при данных условиях вопрос о престолонаследии. На исходе второго года новой эры Богда Богдагагену прислали из Иркутска 76-миллиметровую пушку. Артиллерийскую пальбу он обожал, потому, может быть, что хотел возместить недостаток зрительных впечатлений избытком слуховых. По праздникам пушку выкатывали на площадь перед нагон Сумы, собирался народ, на мачте поднимали государственный флаг из белого шелка, с золототканным первым знаком алфавита «сайомбо». Этот алфавит сам Богдогоген и придумал, правда, двести лет назад, в одном из своих прежних воплощений. В окружении министров и высших лам, что почти всегда было одно и то же, он восседал в тронном кресле обок с грузной широколицей супругой, тоже богиней. Глаза слепца скрывали очки с зелеными стеклами». Без оправы. Мои соотечественники считали его неспособным к державному труду безвольным ничтожеством. Но я думал, что в эти неспокойные времена монголам очень повезло иметь такого монарха, который чаще совещается с женой, чем с министрами, а своему дворцовому зверинцу уделяет больше внимания, чем государственным делам. Какой-нибудь сверхдеятельный работник на троне в два счета завел бы страну в пропасть. Пушечный салют возвещал окончательную победу над врагами свободной Монголии. Хотя это было не совсем так. Крепость Бар-Хото на юго-западе Халхи, получившая название по охраняющим ее ворота двум каменным тиграм — бар — это тигр, — и земли вокруг нее оставались в руках китайцев. Стремление освободить кочующих там монголов из племени Традаутов усиленно муссировалась официальной пропагандой и укрепляла авторитет правительства. Но сами тордауты в перспективе своего освобождения относились без энтузиазма. Других торговых центров, кроме бар Хото, поблизости не было. Без китайцев им некому стало бы сбывать скот и торбоганьи шкуры, и не у кого покупать охотничьи припасы, мануфактуру, чай и финики. Любимое лакомство не избалованных сладостями кочевников. Снаряжать дорогостоящую и рискованную военную экспедицию к бархото никому не хотелось. Решение о ней принято было лишь после того, как китайцы, не без оснований полагая, что ламы возбуждают тардаутов против них, опечатали окрестные храмы и заключили союз с дунганами, китайскими мусульманами а те восприняли это как картбланш на грабеж буддийских монастырей. Командир бригады генерал Наран Баттер начал готовить ее к походу, но в разгар приготовлений военный министр протрубил отбой под рутинным предлогом неблагоприятного расположения звезд. В действительности причина была иная. Весной 1914 года Бог догоген да слег с воспалением легких, и перед монголами ребром встал вопрос о будущности их счастливого государства. Никто не знал, будет ли обнаружено очередное воплощение Таранадхи, то есть Богдагаген IX, и если да, должен ли этот мальчик стать не только духовным, но и светским владыкой Монголии, как его предшественник, или остаться всего лишь первосвященником, как предыдущие семь ургинских хутухт. На первом настаивали ламы из окружения Гена, на втором — княжеская партия, имевшая немало сторонников среди наших офицеров. Поползли слухи, будто эти ламы хотят удалить бригаду из урги, чтобы в случае смерти многими возведенного противники теократии не могли бы на нее опереться. Наранбатор колебался, не зная, на какую чашу весов бросить свой меч, и не показывался в казармах. Но его видели в опиумной курильне возле монастыря Гондан. Всех лихорадило, а я радовался, что поход отложен, и нам с Линой не грозит скорая разлука. В эти весенние дни я нередко поднимался на Богда Улу. Гора считалась священной — Охотиться и рубить на ней лес было запрещено. Стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, но безоружный свободно мог взойти по ним для созерцания и уединенной молитвы в царстве непуганных птиц, доверчивых оленей, кристально чистых ручьев и ягодных полян. В апреле до ягод было далеко, но ручьи сбросили ледяные оковы, а склоны начинали зеленеть. Я забирался сюда по утрам, сидел в одиночестве среди скалы каменных осыпей, вдыхал запах разогретый солнцем кедровой смолы, думал о Лине. Форзацы книг, которые я у нее брал, были проштампованы экслибрисом с изображением Будды Шакьемуни и полным именем хозяйки, Ангелина Георгиевна Серова. Но для мужа она была Геля, для меня — Лина. Наш роман завязался после того, как по ее просьбе я стал давать ей уроки верховой езды. С ее стороны это не было предлогом для сближения, она в самом деле хотела стать умелой наездницей. А я с молоду хорошо держался в седле, иначе в монгольской армии, не имеющей других родов войск, кроме конницы, мне было бы нечего делать. К апрелю наши отношения достигли той стадии, когда мужчина и женщина отлично сознают, к чему у них идет дело, но по молчаливому взаимному согласию предпочитают не торопить неизбежное и не делают последнего шага. На Богдауле уле всегда был ветер. Я садился к нему лицом, и напор воздушной стихии, которой я как бы противостою, обострял мое чувство жизни, как в юности. Подо мной лежала столица Монголии с ее хаотичным скоплением китайских фанс, юрт, бурятских зимников, русских изб и редких домов западного типа. На правом берегу Толы я видел зеленую крышу ногон на левом — Захадыр, главный ургинский базар. Яркие черепичные кровли больших и малых буддийских храмов, шеренги, субурганов и молитвенных мельниц — улочки, дворы, дворики, загоны для скота. Среди всей этой азиатчины нашлось место электрической и телефонной станциям. Европейское название города — Урга. Но он имеет еще два монгольских имени и столько же китайских. Никакое единственное сочетание звуков не несет в себе его образ и не привязывает его к этой земле птицы кочевников. Я терпел здесь множество неудобств, страдал от зноя, холода и дурной воды, пшивел, покрывался фурункулами, болел дизентерией, но никогда и нигде не чувствовал себя свободнее, чем в Монголии. Я не нашел в ней того, что искал, не написал роман, не стал буддистом, зато в отличие от Петербурга, где близость верховной власти искажает пропорции вещей, где призраки выдают себя за мужчин, и еще чаще за женщин, где книги сочатся туманом и на звон золота покупают запах пищи, где нет правды, а есть только целесообразность. Здесь, на этой скудной земле, я жил среди живых, видел все цвета мира, ходил рядом со смертью, любил и был счастлив.